Глава седьмая. «За помощью!» «Класс! Шерлока я отыграл на ура. Поблагодарил продавщицу, прикупив бутылку минералки к тому же, и вышел на улицу. Здорово то, что я теперь знал место. Значит, ее держат два брата-бугая. Одному мне точно не справиться». Я хрустнул крышкой и медленно отпил из бутылочки. Сейчас никак нельзя спугнуть моих подозреваемых, пытаясь вломиться к ним в дом. Да и под каким предлогом я к ним влезу? Обещанная еще неделю назад дневная августовская жара никак не спадала. Я залез в машину и включил кондей. Так проще думать, мозги не кипят. Мне явно требуется помощь. Не оружие, нет. Хотя когда Павел предоставил мне шершня, маленький стреляющий стальными шариками цилиндр размером с фонарик, я чувствовал себя более уверенно. Здесь скорее потребуется более опытный человек. Собственно, сам Павел бы помог. Ого-го, как. Но я никак не мог выйти с ним на связь. раз, когда он написал мне сообщение, его номер не определился. Следующим в очереди помощников у меня стоял капитан Ворошилов. Этот человек вполне мог бы заменить и на супермена, но пришлось бы вводить его в курс дела. Это опасно. Если Павел ничего не говорил ему столько лет, значит и мне не стоит. Просить о помощи соседа тоже не стоило. Он хоть и оказал мне помощь с сокрытием тела преступника, но он совершенно не был обязан мне помогать. Да и как бы я заявил об этом? «Привет, сосед! Раз уж ты мне помог закопать того усатого ублюдка, может, поможешь еще и с похищением?» «Ну да, горит сарай, гори хата!» Я спохватился, что, зная кто о моих делишках, светить мне будет срок на десятки лет. По спине пробежали мурашки. То еще остается, пожалуй больше и просить неко. Я еще вчера пообещал себе, что друзей в свои злоключения, а иначе их не назовешь, втягивать не стану. Собравшись вернуться домой, я вдруг вспомнил про ломбард. В это место заезжал Павел. оттуда нам привозили его вещи, когда шпион не смог найти лучшего места, чтобы пытать врага государства. «Так, может, там мне тоже помогут?» Поэтому я развернулся со стоянки в обратный путь. Еще раз посмотрел на дом. Непонятно даже, есть ли кто внутри. Только бы не опоздать. Разумеется, можно было рискнуть и сразу же ворваться внутрь. Но чтобы противостоять обоим злодеям, мне потребовалось бы оружие. А все, что у меня было, сейчас закопано или пропало. Так, например, шершня отобрал сотый гвардеец, предавший интересы империи. Куда он делал, непонятно. Прекрасные сабли, которые, кстати, тоже остались от Павла, пришлось закопать вместе с трупом. Они все в крови. Такие следы оставлять нельзя, даже если убитого нет не только российского паспорта, но и документов в целом. Да и вообще, как можно с куском металла влезать в чужой дом? А если у них ружье, то же и прошершень. Его никто не воспримет всерьез, а если и воспримет, то, скорее всего, будет уже поздно. Для воспринявшего. Немного нервничая, я остановился около ломбарда. таблицу у входа призывно сияла буквами открыто. Без промедления я вошел внутрь и тут же затих. Вместе с колокольчиком что коротко звякнул. Помещение было немаленьким, хотя снаружи виднелись лишь две витрины с оформлением из красного бархата. Плотные занавески надежно скрывали все, что было внутри. А внутри это был настоящий музей. Откуда такое оформление, я точно знал. Это все следы империи, изящество и ручная работа то, к чему привыкли Павел Трубецкой и Григорий Подбельский, у нас считалось бы настоящим шиком и роскошью немыслимой ценности. Небольшие стеклянные витрины на деревянных точеных ножках — все легкое, ни единого намека на массивность, аккуратное и точное, симметричное, и расставлено так, что можно было без труда обойти и посмотреть со всех сторон я сделал шаг вперед от входной двери и наклонился к одной из витрин где лежали драгоценности ожерелье переливалось от светодиодов расположенных по периметру верхнего стекла настоящие бриллианты если вас интересует послышался вежливый голос со знакомым настоящим русским акцентом цена правда тоже высокая «Но поверьте, оно того стоит». «Я не слышал, как вы подошли», произнес я, не отрываясь от гипнотизирующих камней. «Специальное напольное покрытие? Что вас интересует?» Продавец говорил подчеркнуто вежливо, поэтому я отвлекся от ожерелья, выпрямился и нос к носу столкнулся с остареющим, но статным мужчиной чуть за пятьдесят. Волосы его давно уже начали сидеть, но ему они придавали статус. Ровный пробор создавал идеальный облик, схожий с каким-нибудь дворецким из девятнадцатого века. Нос с горбинкой, на котором аккуратно сидели небольшие очки без оправы, довершали облик человека по меньшей мере близкого к дворянскому сословию, если не имеющему титула какого-нибудь графа. Но он тут же успел меня рассмотреть. И, судя по всему, мой вид ему пришелся совсем не по душе, потому что он свел брови и произнес «Краденого не покупаю». Сперва я хотел взмутиться, но потом вспомнил, что мой вид сейчас совсем не соответствует покупателю таких дорогих вещей. «Я по другому вопросу», — ответил я, стараясь не накалять обстановку. «Ох, извините». Продавец снял очки, вытащил из кармана жилетки платок, чтобы протереть их. «Я подумал...» «Ничего. Я попытался вежливо улыбнуться, но левая скула ныла, так что нужного эффекта не получилось. Работа такая?» «Ах, работа!» Многозначительно добавил продавец, вернул очки на нос и свысока посмотрел на меня, хотя был примерно одного со мной роста. «Так что вас сюда привело? Вы ведь знаете Павла Трубецкого? Я привозил его сюда на прошлой неделе, и еще от вас была доставка ко мне домой, по его же просьбе. Я сперва выложил как на духу все, что знал, и только потом подумал, что не стоило этого делать, но сказанного не вернуть, поэтому оставалось только заткнуться и ждать ответа». Продавец внимательно посмотрел на меня с лицом игрока в покер, без единой эмоции. «Павел, ну, конечно», — все так же ровно произнес он, — «знаю его и, кажется, припоминаю ту ситуацию, о которой вы говорите. Только хочу сообщить, что в тот день работал не я, а мой сменщик». «Подождите немного, я проверю». Он проследовал к прилавку, где был установлен старомодный кассовый аппарат. Мужчина нагнулся, вытащил довольно толстую книгу и принялся шумно перелистывать страницы. Пока он искал нужные записи, я смотрел по сторонам, поражаясь, что такое простое место можно подать настолько необычно. «Да, точно, вижу». «Адрес ваш?» — он развернул книгу и указал пальцем на строку. «Мой?» — ответил я, с трудом разобрав витиеватый почерк. «Тогда все понятно», — продавец убрал книгу. «Чего вы хотели?» «Понимаете, я...» «Черт, по-дурацки звучать будет...» «То же жерелье, на которое вы так внимательно смотрели...» «Деловито произнес мужчина. Привлекает многих. И каких только я историй не слышал. Поверьте, что бы вы ни желали мне рассказать, даже если это касается Павла, можете быть уверены, вы меня не удивите». Я замялся. Продавец явно хотел помочь, и у него это даже почти получилось, но я все равно колебался. «Я Александр». Мужчина протянул мне руку через прилавок, и я пожал ее, а потом, собравшись силами, также представился и начал издалека. «Вы же в курсе последней работы Павла?» «Он не отчитывается передо мной». «Тогда я не знаю даже...» «Максим, вы мужчина или нет? Хватит мямлить и скажите прямо!» От его крика я вздрогнул и подумал, что действительно не стоит тянуть. «Я видел девушку, похожую на Анну-Марию. Она в беде, и мне нужна помощь, чтобы ее вытащить».